Глава 1. Вольно ж было нашим предкам целый день скакать по веткам. Подойдите к зеркалу, к большому зеркалу, в котором вы сможете увидеть себя с головы до ног. Посмотрите на самого лучшего представителя рода человеческого, совершенного во всех отношениях, у которого даже условные недостатки выглядят как безусловные достоинства. Наслаждайтесь созерцанием столько, сколько вам захочется. Какие-либо ограничения здесь неуместны. А затем продолжите прослушивание прямо у зеркала, потому что услаждающее созерцание переходит в познавательное. Начинайте с глаз. Глаза, как известно, зеркало души. А взгляд – индикатор ума. Посмотрите себя в глаза. Чтобы в 11 раз оценить красоту своей души и глубину своего ума, скосите глаза так, чтобы увидеть кончик носа без зеркала. Поочередно закрывайте глаза ладонями. Поиграйте бровями: сначала многозначительно, а затем иронично. Попробуйте строить себе глазки. Последовательно изобразите строгий, восхищённый Ласковый, игривый и лукавый взгляды. Учтите, что между двумя последними разновидностями существует огромная разница. Подмигните себе сначала заговорщицкий, а затем многообещающий. Подумайте о том, как удобно иметь такое расположение глаз, когда они находятся рядом на передней поверхности головы. Если бы наши глаза были бы расположены по бокам головы, то это и выглядело бы не очень и доставляло бы множество неудобств, начиная с отсутствия стереоскопического зрения и заканчивая невозможностью отгородиться от мира, глядя в глаза друг к другу. Стереоскопическое зрение, если кто не в курсе, обеспечивается за счет перекрывания полей зрения. Наш головной мозг получает два различных двумерных изображения, поступающих от каждого глаза, и складывает их в одно трехмерное объемное изображение, дающее возможность восприятия формы предмета и расстояния до него. Примечание, набранное более мелким шрифтом, вы прочтете без проблем, У человека довольно острое зрение. Конечно, не такое острое, как у Беркута, могущего разглядеть потенциальную добычу с 5-километровой высоты, но достаточно для того, чтобы разбирать мелкий шрифт. К остроте зрения мы еще вернемся. А пока давайте сравним преимущества переднего и бокового расположения глаз. «Мать наша эволюция!» Посредством естественного отбора закрепляют полезные признаки и отбрасывает в сторону вредные. Новые признаки появляются в результате мутации, изменений генетического материала. Если признак способствует более лучшему приспособлению организма к условиям окружающей среды, то его обладатель проживет дольше своих сородичей, и сможет оставить больше потомства. И его потомки, унаследовавшие этот признак, тоже будут долго жить и плодотворно размножаться. Со временем полезный признак распространится по всей популяции. Если же признак вредный, то его обладатель рискует не дожить до половозрелого возраста, а если и доживет – то оставит потомство меньше, чем другие особи, поэтому широкого распространения вредного признака не произойдет, и он не будет закреплен в популяции, как выражаются биологи. Далекие-предалекие предки приматов, то есть человека и обезьян, имели глаза, расположенные по бокам головы. Может, такое расположение глаз и делает неуютным сидение в кафе или ресторане, но в дикой природе существует правило обзора «много не бывает». Чем шире кругозор особи, шире в прямом смысле, а не в переносном, тем больше у особи шансов заметить подкрадывающегося врага или затаившуюся добычу. Что должно было произойти для того, чтобы прямое расположение глаз стало бы выгоднее бокового? Этот вопрос можно сформулировать иначе. Что должно было произойти для того, чтобы стало выгодным пожертвовать широтой обзора ради приобретения стереоскопического зрения? Должен был произойти переход от наземной жизни к жизни на деревьях. Наши далекие-предалекие предки ушли с поверхности земли, буквально кишевшей различными хищниками на деревья, где жить было безопаснее. Разумеется, и на деревьях хищники водились, но не в таком количестве, как на земле. А тем, кто постоянно перебирается с ветки на ветку, нужно не только видеть саму ветку, но и правильно оценивать расстояние до нее. Иначе можно промахнуться в прыжке и упасть на землю, где тебя тут же сожрет какой-нибудь саблезубый крокодил. А обзор – дело наживное. Для того, чтобы восполнить утраченное, можно добавить голове подвижности. Правда, есть и другая версия, согласно которой – Наших невероятно далеких предков заманили на деревья сочные плоды, имевшие приятный вкус и яркую окраску. Растения, если кто не в курсе, обзаводятся яркими сочными плодами не просто так, а с умыслом. Ну, если говорить серьезно, то никакого умысла тут нет, а есть естественный отбор, движущая сила эволюции. Растение с хорошо заметными и вкусными плодами привлекает больше птиц, которые вместе с плодами также поедают и семена. Семена обычно в организмах птиц не перевариваются и выходят наружу способными к прорастанию. Чем привлекательнее плоды растения для птиц, тем больше потомства оно оставит. Вот и весь механизм. Переднее расположение глаз и стереоскопическое зрение – это память о жизни на деревьях. Настал день, и предки наши вернулись на землю. Память о древесной жизни сохранили. А почему у белки глаза не спереди, могут спросить сейчас некоторые слушатели. Мутации нужной у них не произошло, или есть какое-то иное объяснение этому? Возможно, что и не произошло, ведь мутации – это случайный процесс, генетическая лотерея. Однако есть и другая версия, связывающая появление стереоскопического зрения с охотой на насекомых и прочую мелкую дичь. Для того, чтобы поймать рукой или лапой какую-то подвижную живность, нужно четко представлять расстояние до нее – А белки преимущественно питаются растительной пищей, которая никуда с ветки убежать не может. Поэтому им стереоскопическое зрение ни к чему. А теперь посмотрите на ваш нос. Полюбуйтесь его формой и тем, как хорошо он подходит к вашему лицу. Вы согласны с тем, что ваш суперсимпатичный нос выглядит гораздо лучше, чем беличий? У белок нос занимает чуть ли не половину морды, потому у них обоняние развито гораздо сильнее, чем у нас с вами. Но что поделать, за все нужно платить. Перевели глаза вперед, расположили их так, как было нужно, и в результате для носа осталось меньше места. То же самое произошло и в коре больших полушарий головного мозга, Участок, ответственный за обоняние, уменьшился, а зрительный отдел расширился. Было бы справедливо, если бы глаза взяли на себя ту работу, которую по их вине уже не мог выполнять нос. Так и произошло. Повышение остроты зрения компенсировало нашим предкам ухудшение обоняния. Пропитание, которое раньше находилось по запаху, стали высматривать глазами. Кстати говоря, хорошее зрение позволяет правильно определять надежность опоры. Значение имеет не только толщина ветки, но и ее состояние. А чем еще, кроме зрения, можно проверить состояние ветки? Рукой, то есть осязанием. Тактильно чуткие подушечки пальцев могут дать полное и исчерпывающее представление о надежности опоры. Знаете ли вы, почему, утратив когти, мешавшие хвататься за ветви, наши предки сохранили ногти? Ногти защищают подушечки пальцев от повреждения. Эволюция оставила ровно столько, сколько нужно. Заодно ногти помогают очищать плоды от кожуры, и выполнять другие полезные действия. Посмотрите на свои ногти, порадуйтесь их безупречной форме и общей ухоженности ваших рук. Оцените, насколько подвижны ваши руки в запястьях. И так их можно повернуть и эдак. Короче говоря, хватайся за ветку так, как тебе хочется. Только держись крепче. А для того, чтобы держаться крепче, У нас есть замечательные длинные пальцы. Не исключено, что жизнь на деревьях привела наших предков к прямохождению. Да, именно жизнь на деревьях, а не стремление к освобождению рук, как принято считать с подачи Чарльза Дарвина, не только создавшего теорию эволюции, но и ставшего одним из пионеров антропогенеза,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 Для изготовления оружия или прицельного метания камней и копий, уже по одним этим причинам человеку было бы выгодно стать двуногим. Однако Дарвин не утверждал, а предполагал, и его предположение является далеко не единственным объяснением прямохождения, хотя и самым распространенным, можно сказать классическим. Но есть тут одна нестыковочка. Первые каменные орудия были созданы много позже перехода к прямохождению. Не то спустя 2 миллиона лет, не то четыре. Так, во всяком случае, сообщают археологи, которые в наше время могут довольно точно и безошибочно определять возраст своих находок, ископаемых костей и различных предметов. Вполне можно допустить, что выпрямиться нашим предкам помогли ветви, за которые они держались верхними конечностями. Ветви играли роль ходунков, помогающих ребенку встать на ноги. Полюбуйтесь идеальной формой вашей головы и оцените высоту вашего лба. Развитая черепная коробка, она же мозговой отдел черепа, нужна нам для того, чтобы вместить наш замечательный головной мозг, развитие которого было простимулировано жизнью на деревьях, а если точнее, то необходимостью постоянного передвижения по веткам. Особенно интенсивно развивались кора больших полушарий и мозжечок, отвечающий за координацию движений регуляцию равновесия и регуляцию тонуса мышц. На первый взгляд лазанье по деревьям большого ума не требует, но это только на первый взгляд. Бегущему по земле нужно обращать внимание только на наличие каких-либо препятствий, а передвижение по веткам требует непрерывного выбора опоры, точного определения расстояния до нее и столь же точной оценки ее надежности. Такой непрерывный мониторинг представляет собой напряженную, сложную и крайне ответственную умственную работу, с которой может справиться только развитый мозг. Идем дальше и смотрим на грудь, которая у женщин должна быть красивой, а у мужчин – широкой. У кошек и крыс четыре пары молочных желез, у собаки пять, у свиньи семь, а у человека всего одна пара. Если вы думаете, что жизнь на деревьях тут ни при чем, то сильно ошибаетесь, еще как при чем. Пора бы, кстати, заняться выполнением практических заданий. Вот вам первое. Свяжите жизнь на деревьях с уменьшением количества молочных желез до одной пары. Нельзя сказать точно, сколько пар молочных желез было у наших невероятно далеких наземных предков, но можно сказать, что явно больше двух. Условным ориентиром в этом вопросе могут служить, ну, хотя бы крысы. Да, именно крысы, потому что с грызунами у нас были общие предки. Мышки, белочки, зайчики и хомячки – наша дальняя родня. Ответ будет дан в конце главы. Чтобы вы не смогли его прослушать прямо сейчас на автомате, простите автору это коварство. Напрашивается вопрос, почему наши далекие предки, столь качественно приспособившиеся к обитанию на деревьях, вдруг вернулись обратно на землю? Какая муха их укусила? Эта муха, которое постоянно кусает все живое на земле, называется изменение условий окружающей среды. Эти условия постоянно изменяются, побуждая или, если точнее, то вынуждая все живое к приспосабливанию. Приспособился – выжил, не приспособился – погиб, третьего тут не дано. Можно, конечно, не прогибаться под изменчивый мир, а ждать, пока он прогнется сам, но такого в реальной жизни никогда не бывает, только в песнях для поднятия духа. Пять миллионов лет или около того в благословенной Африке, в великой колыбели человечества, из-за изменения климата стала уменьшаться площадь лесов. Да, представьте, что когда-то на месте пустыни Сахара буйно цвела разная растительность, а земля всегда была влажной, потому что лучи солнца не могли до нее добраться, им мешали кроны деревьев, которые, сплетаясь друг с дружкой, образовывали нечто вроде сплошного навеса. Но стойкая тенденция к засушливости стерла большую часть африканских лесов. Вместо лесов появились пустыни и саванны, покрытые травяной растительностью с редко разбросанными деревьями и кустарниками. Самые сильные или самые удачливые остались жить на деревьях, а тем, кто был слаб или кому просто не повезло обитать там, где деревьев совсем не осталось, начали приспосабливаться к жизни на земле. И в результате этого приспособления лишились шерстяного покрова на теле. Посмотрите на ваши волосы. Шапочку на голове эволюция оставила нам для защиты от солнечных лучей, а заодно оставила брови, которые предохраняют глаза от затекания в них пота. И еще кое-где на теле оставила по многу волос в качестве дополнительного защитного покрова. Но на большей части тела у нас есть только жалкие остатки того замечательного шерстяного покрова, которым обладали наши предки. Почему человек облез? Кто в этом виноват? То есть в чем причина? Причина в том, что при переходе в саванну шерсть стала мешать. В экваториальных, субэкваториальных и тропических лесах круглосуточно сохраняется примерно одинаковая температура воздуха. Плотность деревьев очень высока, и, как недавно было сказано, их кроны не пропускают солнечные лучи к поверхности земли, отчего в лесах слабо выражены суточные перепады температур, нет жуткой дневной жары и ночного холода. В лесах всегда прохладно, и шерстяной покров здесь вполне к месту. А вот на открытых пространствах саван нужна не шуба, а какой-то более тонкий, более гибкий способ терморегуляции. Если ночью, когда значительная часть тепла с открытых пространств беспрепятственно уходит в атмосферу, шерстяной покров нужен, то днём он приводит к перегреву организма особенно при активных физических действиях. А перегрев – штука мерзкая, нарушающая жизнедеятельность всего организма в целом и могущая довести до ручки, то есть до гибели. В саваннах уроды с редким шерстяным покровом чувствовали себя лучше, бегали быстрее, жили дольше и оставляли больше потомства. В конечном итоге у человека – Исчез густой шерстяной покров, взамен которого выработалась эффективная и удобная система терморегуляции посредством испарения пота. А позднее появился навык создания одежд из шкур убитых животных. У антропологов есть такая шутка «Предки белых были черными, а предки черных были белыми». Этой шуткой, в которой все чистая правда, антропологи обычно отвечают на российские высказывания, связывающие качество человека с цветом его кожи. Расистам быть нехорошо, и мы об этом отдельно поговорим. А сейчас давайте разберемся, в чем соль этой шутки. «В наших покрытых шерстью далеких предков» Кожа изначально была светлой, но генетикам удалось установить, что примерно миллион двести тысяч лет назад светлая кожа наших предков, которые тогда обитали только в Африке, начала темнеть вследствие накопления пигмента меланина, который служит защитой от ультрафиолетовых лучей, наиболее опасной составной части солнечного излучения. Меланин выполняет роль фильтра, причем весьма эффективного фильтра, который способен задерживать до 90% ультрафиолетовых лучей. Загар представляет собой защитное потемнение кожи. В процессе эволюции у жителей Африки избыток меланина стал врожденным, так что далекие предки всех людей были белыми, это раз. Предки всех белых людей были черными. Это два. При расселении чернокожих мигрантов к северу от Африки, где солнце греет хуже, потому что лучи его падают на земную поверхность не под прямым, а под острым углом, темная кожа стала ненужной, потеряла свое защитное значение и даже стала помехой, потому что небольшие количества ультрафиолетового излучения нужны человеку для выработки холикальциферола или витамина D3. Так что там, где солнечные лучи падают на земную поверхность под острым углом, там, где ультрафиолета до поверхности Земли доходят гораздо меньше, чем возле экватора, выгоднее иметь светлую кожу, И начью у детей будет возникать заболевание под названием рахит. Вдобавок, в холодных краях люди круглый год ходят в одежде, которая защищает не только от холода, но и от лишнего солнечного излучения. Таким образом, у тех, кто селился вдали от экватора, к северу от Африки, естественным отбором не поддерживалось сохранение темной кожи, а наоборот приветствовалось ее осветление. Разумеется, в одной главе невозможно отразить все метаморфозы, которые происходили с нашими предками, но самое главное мы рассмотрели. Жизнь на деревьях, образно говоря, создала заготовку, которая затем была отшлифована и доведена до абсолютного совершенства после возвращения на землю. В результате получился тот шедевр, с озерцанием которого вы ежедневно имеете возможность наслаждаться. Эта глава была посвящена метаморфозам, а в следующей главе мы будем знакомиться с нашими предками и их родственниками. Ответ. Передвигаться по ветвям гораздо сложнее, чем по земле, поэтому детенышей довольно долгое время – приходится переносить матери. Верхние конечности у матери заняты, поэтому детенышам приходится цепляться за ее шерсть. Большое потомство таким образом на себе не унести, поэтому при переходе к жизни на деревьях стала проявляться тенденция к уменьшению числа детенышей, вынашиваемых беременность. Поскольку в конечном итоге дело дошло до одного – или в редких случаях до двух детенышей, многочисленные молочные железы самкам приматов стали не нужны. Средний расчет таков – по одному соску на каждого детеныша в помете. В результате осталась единственная грудная пара молочных желез.